Параграф 108. Ангелы-хранители частных лиц. Первое. Учение об ангелах-хранителях частных лиц имеет твердые основания в Священном Писании. Следы этого учения встречаются еще в книгах ветхозаветных. Так псалмопевец, изображая состояние людей, боящихся Бога и уповающих на Него, говорит в одном месте. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Псалом 33 стих 8. «И в другом. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих» Псалом 90, стихи 10 и 11 Отсюда видно, по крайней мере, то, что и к частным лицам Бог не спосылает ангелов, которые ополчаются вокруг боящихся его и сохраняют их во всех путях их следовательно, сохраняют постоянно в продолжении всей жизни, хотя еще не видно, чтобы к каждому из подобных людей представлялся особый, определенный ангел. В Новом Завете сам Спаситель уже ясно выражает мысль об особых ангелах-хранителях при каждом из верующих в Него. Отвечая на вопрос учеников своих, кто больше в Царстве Небесном? Евангелие от Матфея, глава 18, стих 1. Господь, призвав отрока, поставил его посреди их и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя, здесь очевидно, разумеется, дитя в смысле духовном, то есть всякие, обратившиеся к христианству, умолится, как это дитя. «Во имя мое тот меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня». Здесь еще примею указание, что под малыми или детьми разумеются здесь верующие во Христа, кроткие и смирные сердцем. Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Стихи со 2 по 6. Сказав потом еще несколько слов о соблазнах, как они многочисленны в мире и пагубны, и как бороться с ними, Господь снова обратился мыслью к малым тем, которых только что назвал верующими в Него, и заключил «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих». «Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного». Стих 10. В этих-то последних словах и содержится ясное учение, что у каждого из верующих во Христа есть свой особый ангел-хранитель. А. «Ибо как мы видели из всего хода речи Спасителя», Под малыми или младенцами он имел в виду именно последователей своих, младенцев в смысле духовном. Б. Вот о них-то он выразился, ангелы их, то есть ангелы, приставленные к каждому из них, ангелы собственные. В таком точно смысле понимали слова Спасителя о малых и об ангелах их, знаменитейшие отцы церкви, Василий Великий, Златоуст и другие. Вследствие столь ясного учения самого Господа, вера в бытие особенного ангела-хранителя при каждом христианине существовала еще в церкви апостольской, как показал следующий случай. Деяние, глава 12. Апостол Петр, по повелению Ирода, был заключен в темницу и находился под самой сильной стражей. Вся церковь прилежно молилась об освобождении его. И вот в одну ночь, когда многие собрались в доме Марии и молились, апостол, будучи чудесно изведен ангелом из темницы, внезапно приходит к этому дому и стучит в дверь. Служанка, выбежавшая на стук, узнает голос Петра и, от радости не отворив дверей, спешит назад с известием, что пришел Петр. Пораженные неожиданностью, христиане не хотели верить служанке, думая, что она ошиблась. И когда она настаивала на своем, сказали наконец, «Это верно не сам он, а ангел его». Говорили, «Это ангел его». Важно здесь, во-первых, само выражение «ангел его», то есть ангел особый, приставленный лично к апостолу Петру. А во-вторых, то, что так выразились, следовательно, так веровали все христиане, находившиеся тогда в собрании на молитве, а они были многие. Наконец, мысль об ангелах-хранителях частных лиц можно выводить из слов апостола Павла об бандилах Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, глава 1, стих 14. Если ангелы посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, а все крестившиеся во Христа и верующие в Него, конечно, относятся к числу этих хотящих, то значит ангелы посылаются в служение каждому из верующих во Христа. Второе. Святые отцы и пастыри Древней Церкви не только единогласно учили, что действительно есть ангелы-хранители частных лиц, но по возможности излагали это учение даже в подробностях. Они старались определить, кому именно и с какого времени дается ангел-хранитель. Постоянно ли с тех пор он находится при человеке, и в чем состоится мое его служение человеку? Держась слов псалмопевца об ангеле Господнем, ополчающемся только окрест боящихся Бога, Псалом 33 стих 8, а также слов Спасителя, что ангелы, именно малых, верующих в Него, видят лице Отца Моего Небесного, Евангелие от Матфея, глава 18 стих 10. И, наконец, изречение святого Апостола о неспослании ангелов к хотящим наследовать спасение, послание к Евреям, глава 1 стих 14. Знаменитейшие из учителей церкви заключали, что ангел-хранитель дается не каждому безразлично человеку, но одним христианам, и, следовательно, дается с тех пор, как только они становятся христианами, то есть со времени крещения. А некоторые присовокупляли, что в Ветхом Завете он давался одним иудеям, веровавшим в грядущего Мессию. Мысль эту излагают, например, «Ориген. К каждому из нас, даже самым малым, кто только находится в Церкви Божией, приставлен ангел добрый, ангел Господень, который наставляет, убеждает и руководит нас» который для исправления наших дел и испрошения нам милостей всегда видит лицо Отца Небесного, как сказал Господь во Евангелии. Святой Василий Великий, к каждому из верных приставлен ангел, достойный того, чтобы видеть Отца Небесного, и в другом месте. Что с каждым из верных есть ангел, который, как где-то водитель и пастырь, управляет его жизнью, против этого никто не будет спорить, помня слова Господа сказавшего. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. И псалмопевец говорит «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его» Псалом 33 стих 8 Святой Иоанн Златоуст Прежде ангелы были по числу народов, а ныне по числу верующих Откуда это известно? Слушай же, что говорит Христос Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Знай же, что каждый из верных имеет ангела, да и каждый из древних праведников имел ангела, как говорит Иаков. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Бытие, глава 48, стих 16 Святой Амвросий Бог посылает Своих ангелов для охранения и для помощи тем, которым усвоено право на наследие обетованных благ в жизни будущей. Святой Анастасий Синаид Тем, которые сподобились крещения и возлетают на высоту добродетелей, даны от Бога ангелы, пекущиеся о них и содействующие им в просвещении. В этом уверяет нас Господь, когда говорит, что есть ангелы-хранители у всякого, кто верует в Него. Похожие мысли об ангелах-хранителях встречаются и в писаниях многих других учителей церкви. Но некоторые выражали эти мысли в чертах менее определенных, когда говорили, что ангел-хранитель дается каждому человеку, или что ангел приставляется к душе с самого рождения человека. На основании тех же самых слов псалмопевца, что ангелы ополчаются только вокруг боящихся Бога, древние учители церкви заключали А. Что ангел-хранитель находится при каждом верующем постоянно, в продолжении всей его жизни, пока он остается боящимся Бога. Б что ангел-хранитель иногда оставляет христианина, когда он перестает быть боящимся Бога и впадает в нечестие, или иначе, что грехи наши могут удалять нас от наших ангелов. Так рассуждали, например, Василий Великий. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его». Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет во многом плачевный и смердящий грех. И в другом месте. Поскольку и каждый из нас имеет святого ангела, ополчающегося рядом с боящимся Господа, то он может по изобличении во грехах сделаться повинным бедствию. Его перестанет закрывать стена, то есть защита святых сил, которые пока пребывают с человеком, соблюдают непреоборимыми охраняемых ими». ИЛАРИЙ Если ангелы малых ежедневно видят лицо Отца нашего Небесного, то можем ли мы не страшиться свидетельства тех, которые ежедневно, как мы знаем, и с нами пребывают, и предстоят Богу? Евагрий Нечестивый отделяет себя от ангела, данного ему с самого детства, потому что духовное единение возможно только при добродетели и познании Бога, через которое мы и входим в содружество со святыми ангелами. Наконец, соответственно словам святого Павла, «Не все ли они, суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Послание к евреям, глава 1, стих 14. Учители церкви полагали, что вообще служение нам ангелов-хранителей состоит в том, чтобы по воле Божией способствовать нашему спасению. В частности же говорили, что ангелы, А. Есть верные наставники наши в вере и благочестии. Четвертая книга царств, глава 1 стихи 3, 15, 16 и 17. Книга пророка Захарии, глава 2 стих 3. Ангелы — суть пособники наши в уразумении заповедей и воле Божией, приносящие нам блаженное успокоение, пишет Илларий. К ним возводятся очи, потому что через них посредством наставлений совершается восхождение ума к Высшему и Вечному. «Когда я жаждал большого успеха, то всем случае просвещал меня явившийся мне ангел», — свидетельствует о себе Иоанн Лествичник. Б. Ангелы есть хранители душ и тел наших. Псалом 90, стихи 10 и 11. Сюда относятся свидетельства Василия Великого. «Как городские стены вокруг, облегая город, отовсюду отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеной спереди, охраняет сзади и с обеих сторон ничего не оставляет неприкрытым». Посему-то падут подле тебя тысячи тысяч, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится удар любого из врагов, ибо ангелам своим заповедает о тебе. Псалом 90 стихи 7 и 11. Амвросия: Рабов Христовых охраняют от напасти и более те, которые невидимы, то есть ангелы нежели те, которые и видимы. Илария. При своей немощи мы не могли бы противостоять всем злобным нападениям стольких врагов духовных, если бы нам не были даны для защиты ангелы. Феодора Струдита. «Ты имеешь близ себя Господа, которого любишь». Имеешь и ангела, хранителя жизни твоей, которого служение состоит в том, чтобы избавлять тебя от всех зол. В. Ангелы есть наши молитвенники и предстатели пред Богом. Такими изображают их. И Ларий. Непререкаемая истина, что при молитвах верных присутствуют ангелы. Таким образом, молитвы людей, спасенных Христом, ангелы ежедневно возносят к Богу. Нил, ученик святого Иоанна Златоуста. «Знай, как святые ангелы увещевают нас к молитве и предстоят с нами, радующиеся вместе и молящиеся о нас». Иоанн Лествичник. Когда при каком-либо изречении молитвы своей почувствуешь внутреннюю сладость или умиление, то остановись на этом, ибо тогда ангел-хранитель вместе с нами молится. Г. Ангелы не оставляют нас при самой кончине и отводят души умерших в страну вечности. Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Об этом пишут. Феодор струдит. Всегда содержи в уме своем мысль о смерти, размышляя о самом разлучении души от тела, разлучении, которое будет под начальственным смотрением твоего ангела, размышляя о последующем отведении души в страну небесную. Кирилл Александрийский Душа поддерживает со святыми ангелами в шествии по воздуху и, возвышаясь, встречает мытарства, которые истерегут восход, удерживают и останавливают души восходящие. Иларий Праведники исполняются радостью тогда, как, будучи отведены ангелами в обитель вечного успокоения, обращаются мыслью к заслуженному грешниками воздаянию. Третье. Против возражений, делаемых неправомыслящими касательно служения ангелов людям вообще, заметим, что это служение отнюдь нельзя назвать излишним при существовании промысла Божия, потому что ангелы являются только орудиями промысла Божия, и промысел вообще действует в мире двояким образом, не только непосредственно своей всемощной силой, но и посредством существ ему подчиненных. Так промышляет Бог о царствах земных. Книга пророка Даниила, глава 4, стихи 14 и 22. Но видимыми орудиями своего промышления о них поставляет царей и прочие низшие власти. Послание к римлянам, глава 13, стих 4 промышляет и о своей святой церкви послание к ефесянам глава 1 стих 22 но видимо управляет ей через пастырей и учителей деяние глава 20 стих 28 промышляет и о видимой нами природе евангелие от Матфея глава 6 стихи 26 и 30 но согревает ее и животворит посредством света солнечного и других деятелей самой же природы. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Таким же образом и невидимыми орудиями своего попечения о людях он может поставлять ангелов. Заметим, что это служение ангелов людям немало не унизительно для первых точно так, как неунизительно для царей заботиться о благе своих подданных и, следовательно, служить им, неунизительно для пастырей служить своему стаду, для наставников служить юношеству, руководимому ими, вообще для начальствующих служить тем, которые вверяются их начальственному смотрению и попечению. Неунизительно ангелам служить людям, особенно после того, как сам Сын Божий благоволил нисходить на землю и воплотиться, чтобы послужить людям и отдать душу свою. Заметим также, что в этом служении ангелов людям должно видеть попечение промысла Божия о самих ангелах. Здесь он открывает перед ними обширнейшее и вполне достойное их поприще для деятельности Для упражнения и развития их сил Для совершения высоких подвигов самой чистой и пламеннейшей любви Для обнаружения в бесчисленных случаях самоотверженности, снисходительности к грешникам, терпения и многих других свойств А потому как служение Христа Спасителя грешным людям привело его к славе, и в самых делах этого служения он уже видел славу свою, так точно и служение ангелов роду человеческому способствует вместе их собственной славе. Оно дает им поводы к новым, высшим заслугам перед бесконечной правдой Божией и открывает совершенство служебных нам духов перед целым нравственным миром.